Собирать пазлы и разгадывать головоломки у Айна получалось неплохо. Из найденных статей и комментариев пока не складывалась общая картина, и всё же по возвращении ей было о чём рассказать Томасу. Впрочем, даже этих крупиц информации она предпочла бы не знать. Она не хотела, чтобы мир Лари Нисканина вторгался в её реальность, как не хотел бы этого ни один нормальный человек. Ещё много лет назад Айна решила держаться от этого как можно дальше. Ларе низконин тоже оставался в тени, но совсем по другим причинам. Она уже было выключила компьютер, как вдруг вспомнила о письмах. Первое оказалось уведомлением из библиотеки о том, что пришла заказанная книга о лесной йоге. Второе рассылка от друзей девственного леса. Ни одно из них её не взбудоражило так, как третье, отправителем которого значилась Ева София Заря, а Ина называла её иначе мать. Отправитель elavsofia@amunkoito.com получатель loainanin@gmail.com заголовок Свадьба Дорогая Айна, надеюсь, у тебя всё хорошо. Я пару раз набирала тебе, но твой телефон всё время выключен. Позвони, когда получишь это письмо. Официальное приглашение будет позже, но ты, мой единственный ребёнок, должна знать, что я собираюсь замуж. Свадьба 22 сентября в 16:00 здесь, в Турку. С удовольствием приглашаю тебя, и если у тебя есть кто-то, кого ты захочешь взять с собой, обязательно бери, только не графа. Мы с Джейми знакомы недавно, но любовь не смотрит ни на время, ни на место. Для неё не существует ни границ, ни материков, ни океанов. Снова пришло её время. Я самая счастливая женщина в мире и надеюсь, что ты тоже ещё испытываешь нечто подобное. С любовью и радостью, твоя мама. У Айна вырвался какой-то птичий вскрик, ни плач, ни смех, и даже ни возглас недоверия. Ни что из того, что выделывала мать, её больше не удивляло, ни что не могло её обескуражить или встревожить. А счастливая мать это хорошо. Так она реже будет беспокоить свою уже взрослую дочь. Мать была женщиной увлекающейся, влюбившись в футбольного тренера Она начала делать ставки и совершать долгие пробежки, а Айна записали в детскую команду. Во времена гитариста на их полке с дисками появилась странная музыка, а благодаря шеф-повару мать стала супер-кулинаром. С точки зрения Айна это был лучший роман, тогда она и сама научилась готовить. С последними возлюбленными матери, трубачом и таксистом, Айна не виделась, хотя мать обещала устроить ей бесплатные поездки к себе в гости. Мать была словно перец чили, Хороша лишь в умеренных дозах, в качестве приправы. Такой ритм жизни превратил детство Айна в хаос. Еды и чистой одежды не всегда хватало, а после случившегося органы опеки присматривались к их семье особенно внимательно. В том, что произошло, вины матери не было, хоть та чуть и не сошла с ума, и с тех пор она давно уже оправилась, обретя своеобразную гармонию. Айна подумала, что, конечно, поедет на свадьбу и возьмёт с собой Томаса, и вздрогнула. Откуда такие мысли? Она проделала все действия в обратном порядке, выключила компьютер, включила сигнализацию, сказала несколько ласковых слов Ротвейлерам на улице, положила в условленное место ключ, закрыла ворота, отперла вольер. Псы бросились за ней к воротам, но она уже была снаружи. Особенно недовольным выглядел Джудас. Айна посмотрела в сторону Пирса. Там, в её ярко-розовой футболке, всё ещё сидел Томас, и она направилась к нему. Бутылка лежала в рюкзаке неудобно, нарушая равновесие. Айна сделала глоток и перепаковала воду. Нужно было забыть о матери и сосредоточиться на результатах поиска. Если бы мать узнала, чем она тут занимается, то сошла бы с ума. Но скоро Томас уедет, и жизнь Айны станет такой же размеренной, как раньше. Самыми яркими моментами, значение которых не притупляется со временем, станут уражай лисичек и падающие звёзды. С другого берега озера в ответ Джудасу и присту залаяла жемчужина. Тяфкали ли собаки позапрошлой ночью. Айна не припоминала какого-то особенного шума, но собаки так часто облаивали лесных зверей, что она уже давно не обращала на это внимания. Томас, скрестив ноги, сидел на пирсе и что-то рисовал. Он не смотрел в её сторону, и Айна решила до поры до времени не выдавать своего присутствия. На бумаге появлялись наброски двух мужчин и машины. Получился своеобразный комикс. Томас чертил образы по памяти, чтобы дополнить то, что Айна видела на записи с камеры. Их она записала на флешку. Линии под карандашом оживали, и Айна показала, что она видит, как колышется на ветру пустая штанина одноногого. У водителя был лысый череп и узкая бородка, свисавшая до самого кадыка. Только что Айна видела такую же в интернете. Она сверилась с блокнотом. Это был Ями Хамер, Хямилайнинг. Второй человек в торпедах. В другой ситуации она бы посмеялась над столь громким прозвищем. Интересно, куда они дели мои вещи, размышлял Томас вслух. Бросили в воду вслед за мной? Он оторвался от бумаги. На последней картинке была изображена водная гладь и его собственное лицо в свете настольной лампы. Воспоминания были зыбкими, но где-то в глубине души он не сомневался, что ему показали место его упокоения. Кричать бесполезно. Здесь тебя никто не услышит. "Ведь так, сказал одноногий. Значит, они не знали, что на том берегу кто-то живёт. Но зачем они привезли его именно сюда? Случайно выбрали точку по карте или навигатору, или их что-то связывает с этим местом?" Томас должен был это выяснить. Что удалось узнать? Он не был уверен в хайкерских способностях этой хипушки. Сам он привык находить информацию и в недрах интернета, и в древних документах. К выступлению на конгрессе он рылся в греческих и латинских медицинских архивах Рима и Флоренции. Он не сомневался в том, что лучше многих умеет вычленять важные данные. Для начала о новостях, касающихся вас. Их нет. Об отмене вашего выступления не сообщалось, по крайней мере, публично. Но эта конференция не такая резонансная, как какой-нибудь матч, да и тема моя не особенно интересует СМИ. Лингвистика не спасает онкобольных детей, с иронично усмехнулся Томас. «Да уж. Либо кто-то назвал организаторам уважительную причину вашего отсутствия. Раз похитители знали, каким рейсом вы летите и куда направляетесь, то они знали и о том, кто вас ждет». «Молодец, хиппи. Это будет несложно выяснить у организаторов Конгресса, кто и что им сообщил. По списку пассажиров позавчерашнего рейса AY-1762 можно было понять, что Томас был на борту». Ложная информация должна начинаться с того момента, как он прилетел в Финляндию. А этот Нисканин распространённая фамилия. Есть такой олимпийский чемпион по лыжам, дизайнер одежды и покойный режиссёр. А вот подходящий Нисканин пропавший профессиональный преступник, Лари Нисканин, 37 лет, считается боссом банды Торпеды. Айна вновь сверилась с блокнотом, от руки она записала главное, остальное скинула на флешку. Содержимое можно будет спокойно просмотреть дома, но записала она только то, что хотела знать сама. Голос её едва заметно дрожал, и Айна надеялась, что Томас не успел узнать её достаточно хорошо, чтобы обратить на это внимание. Пропавший, значит, не погибший. Пишут, что 2 месяца назад он не явился в суд, где должен был ответить на обвинения в угрозах. С тех пор его не могли найти и объявили в международный розыск. В то же время заявления об исчезновении никто не подавал. Ты сбил нас и бросил низко нына умирать. И я потерял ногу. Томас глядел на чуть рябящую поверхность воды, что если его похитители и раньше использовали это озеро, чтобы избавиться от трупов. Не покоится ли на дне и сам Лари Нысканен? Что ещё получилось выяснить? Разное. Всего я не помню, но если речь действительно о том типе, берегитесь. Айна больше не воображала, что обычный человек не может вляпаться во что угодно. Ведь достаточно оказаться не в том месте и не в то время. Мать и многочисленные друзья не одобряли её решение перебраться в глушь и бездорожье. Наверняка там полно психов. Но до сих пор Айна жила в своём домике без страха. Если из-за этого человека всё изменится, она этого не простит. На записи с камеры видно, как приезжал и уезжал белый седан BMW. Я не особо разбираюсь в машинах, модель определите сами. В середине номера IS-26. Это спереди, сзади заляпано сильнее, видно только С-26. А люди? Когда машина подъезжала, на переднем сиденье был лысый, со странной тенью на подбородке. На заднем двое, но видно их было плохо. На кадрах, где машина уезжает, одни силуэты. Пойдемте домой, я покажу пару изображений, которые сохранила. Они должны неплохо помочь. Подняться с пирса Томасу оказалось трудно, Но и принять протянутую руку Айна было неловко. Чёртовски болят рёбра. Всё же надо обратиться к врачу. В конце концов, переломы случаются по самым разным причинам, подчас достаточно неудачно кашлянуть. Можно сказать, что упал с велосипеда, вряд ли людей в белых халатах вообще заинтересует, как именно он умудрился покалечиться. В любом случае нужны таблетки посильнее. То, что он попал в расстрельный список бандитов, было, конечно, печальной новостью, После больницы нужно будет обратиться в полицию, но сначала стоит дать Пава шанс объясниться и загладить вину. У Пава в Айню есть подчинённые, для которых хакнуть сайт с регистрационными данными на авто и накопать нужную информацию плёвое дело. Томас принял решение: пусть Пава не берёт трубку. Нужно ехать на Кейланиэми и найти его. Самым уязвимым местом Пава был страх потерять лицо в глазах работодателя. Это поможет Томасу добитьцу своего. Каждый шаг давался с дьявольским трудом, не стоило так долго засиживаться без движения. До дома Айна Томас добрался в холодном поту, пришлось попросить ещё одну таблетку обезболивающего, которую он запил брусничным морсом. Судя по всему, тот был тоже домашним. С дивана Томас наблюдал, как Айна ставит компьютер на стол и включает его. Рыжая попыталась вскочить на клавиатуру, Айна с улыбкой прогнала её. Нехорошее животное помешало Томасу подсмотреть пароль. Вот статья от прошлого октября. Текста немного, комментариев нет. На форумах нашлась кое-какая информация о торпедах, но лучший источник этот. Взгляните. Айна открыла с флешки статью из Криминальной хроники. Прошлой зимой Вэссе Хекли сделал для журнала Алиби большой материал про бизнес нелегального байк-клуба Торпеды и взял интервью у некоторых его участников. Имя журналиста Томасу оказалось знакомо. Его одноклассник Саку Вестеринин был упёртым панком и увлекался старыми неформальными группами типа Пятничное и Вандалов. Саку был из тех немногих, кто не издевался над Томасом. Он и сам чуть ли не каждую неделю получал в глаз за неправильные музыкальные предпочтения. Томас записал имя журналиста в блокнот, который собирался забрать с собой, а для Айна он решил купить новый Увидев очередную фотографию, он не удержался от возгласа. Этот тип был одет совершенно иначе, чем в аэропорту. Массивный байкерский жилет, кожаные штаны, на обнаженных руках пестрые клубные татуировки с черепами, на голове бандана с ними же. Он был в зеркальных очках, но нижняя часть лица оказалась Томасу знакома. Это был тот самый человек, которого Томас с разных ракурсов увековечил на пирсе в рисунках. Узкая длинная бородка заплетена в косичку. Томас помнил, как она щекотала шею, когда его волокли к пирсу. Согласно статье, я Миххамер Хэмилайнин был в торпедах человеком номер 2, отсидел 2 года за разбой и ещё столько же за непредумышленное убийство. Оба раза по недоразумению приводились в материале слова Хаммера Хэмилайнина. Я не винен, как младенец. Я на 97% уверен, что это один из тех парней, что бросил меня в воду. У кого там ещё брали интервью? Большинство байкеров были сфотографированы так, что лица было не разглядеть. Судя по всему, у каждого было по две ноги. По имени упоминался ещё только Ларь Рисканен, глава группировки. Он заверил журналистов, что деятельность клуба полностью соответствует букве закона. Мы мирные ребята, организуем переезды и занимаемся другими вещами, требующими физической силы. Наша компания ничем не отличается от больших известных мотоклубов. О'кей, некоторые из нас сидели в тюряге. Но и Пётр Фрюкман сидел и Арнио. Думаю, каждый, оступившийся, заслуживает второго шанса. А нет контактов этого Хэмми Ленина. Айна ответила, что нет, но это Томаса не смутило. Сотрудники Пава и их смогут разыскать. Первым делом он, разумеется, поищет Хамера и его дружка в офисе Торпед в Массале. Оставалось лишь придумать, как замаскироваться. Он снова набрал Пава и оставил сообщение на автоответчике о том, что вечером заедет к нему на работу. Следующий автобус до Хельсинки отходил от ближайшей остановки через час. Айна не стала возражать, когда Томас объявил об отъезде. Больше она для него сделать ничего не могла, да и не хотела. Лишь об одном она не сказала Томасу. Лари был не единственным из семейства Нисканинов, побывавшим за решёткой. В тюрьме он пытался убить своего брата Но в последний момент подоспели надзиратели.